5. Фирсова отвели в камеру. Скоропись протокола отправили в машинописное бюро. С того самого момента, как Фирсов упомянул проституток, Зайцев знал совершенно точно, не по собственному чутью, а по факту. Он знал, что подозреваемый врал. По всему выходило, что Фирсов во что бы то ни стало хотел, чтобы его арестовал ленинградский угрозыск. Вот только зачем? Коптельцев и Крачкин тихо разговаривали у стола. Зайцев не стал подходить ближе. «Выгораживает он кого-то. Как пить дать?» — расслышал он слова Крачкина. Ответ Коптельцева было не разобрать. «Мы не можем его арестовать!» — не выдержал Зайцев. Коптельцев вдруг посмотрел мимо него. «Это еще почему?» Ведь свистит он все. Свистит, чтобы на себя несколько убийств повесить. Ха!» «Интересная у тебя теория», — холодно ответил Коптельцев. «Он просто нам бошки дурит. Время тянет». «Допустим, тянет. Чтобы что?» «Мы не можем его арестовать», — повторил Зайцев. «Очень даже можем», — заметил Крачкин. «Признание на лицо Протокол своего допроса Фирсов подмахнул, не читая. «Но улики не подтверждают, что они не опровергают». Это была правда. Улик у них попросту не было. Ни отпечатков пальцев, ни волосков, ни конвертов с адресом, ни записок. Ничего. Только груда слов, наваленная Фирсовым. Зайцев хотел было сказать, что о проститутках на Елагином Фирсов узнал, собственно, от него, Зайцева, во время их первого разговора в кабинете на заводе. Но не стал. Инженер Фирсов очень хотел быть арестованным за убийство — Это был его единственный шанс вырваться из лап ОГПУ.